Глава 19 Прогулка по столице. Третий день чувствую себя снова в тюрьме. Вроде свободы и дыши полной грудью. Любезные вышкаленные слуги чуть ли не бегом исполняют любое желание. Просторы, красотища кругом. Ощущение незримых стен не покидает. Этот дом не мой. Постоянно, если рядом нет п а т л а к а маячит неподалеку кто-то из челяди, явно по приказу л е т а р и и которая ни разу не показалась мне на глаза после того памятного разговора, притворившись больной для всех обитателей поместья. Вернувшийся со службы, ничего не подозревающий венцем, пытался было наладить со мной общение, но лишь только мы оказывались рядом, о обязательно появлялся от имени матери кто-то из слуг с очередной просьбой к нему. Любящий муж ни в чем не может отказать захворавшей жене и исчезает в неизвестном направлении, прервав намечающийся разговор с сыном за бутылочкой слабенького в и н ц а е щ ё была тайная записка от советника безопасности, которую он мне настоятельно рекомендовал не покидать поместье, за которым теперь ведется негласное, но усиленное наблюдение. Вот и шляюсь по территории, как непрекаянный, вместе с пиратом и болтуном. В какой-то момент понимаю, что не могу и не хочу так больше. л е т а р е й не желает видеть? Легко. Согерт рекомендовал не покидать территорию? Рекомендация — не приказ. Спасибо. Учту, прислушаюсь, но сделаю, как считаю нужным. «Болтун, едем в город!» Прервав его на п о л у с л о в е командую я. «Так э, ваш милосердие...» Пытается образумить меня Патлок. «Его м и л с е р д и е Рис Огерт? Ты ему служишь?» «Нет, конечно, вы же знаете, кому!» «И я никаких бумаг не подписывал. На довольствие у безопасников не становился, поэтому имеем полное право. На каретный двор. Хватит тут киснуть!» «Пират, ко мне!» И вот мы едем из нашего шикарного загородного поместья в г р а т и л и ю Меня от этого акта н е п о с л у ш а н и е просто распирает. Здоровый весёлый азарт перемешивается с ехидным чувством удовлетворения, что показал всем фигу и поступил по-своему. Может, это остаточные эманации прошлого ликкарта-авантюриста, или молодость играет гормонами... Даже разбираться не хочу, так как нравится. У меня новая жизнь, и тратить её на скучные вещи не намерен. Стану снова старым. Уж тогда и посижу спокойно в уголке. А сейчас... Ри Ликард, — серьёзно обращается, примастившийся рядом патлок, — вы человек ту-то непривычный, а столица большая. Осторожнее надо. е ж л и чегось... «Говорить умного буду или там с советами приставать, то не гневайтесь, а исполняйте лучше». «С чего ты взял, что непривычный?» «А с того, что землица слухами да знаниями полнится, а я её слушать умею. Вот и нашептала мне про вас правду. Его безгрешие в курсе, что я знаю. Не боитесь, не подведу». «Вот даже как». И молчал ведь. «Сам-то что думаешь теперь?» «Так э, молчал, потому что рассказывать особенно нечего. История занятная, но смысла пока в ней нету. И думать не мне, а вам надо. Я же человек простой, приспичит, так п о д м а г н у или прикрою». «Спасибо, дружище». Искренне поблагодарил я Патлока. «Ну, раз ты всё знаешь, тогда будешь сегодня моим гидом». «Да что же это вы, ваш милсердие, плохо так обо мне!» — возмутился Болтун. «Гадом!» — синцерийское слово, созвучное земным, но обозначающее не земноводное присмыкающееся, а мужчину-проститута. «Никогда не был! Водятся грешки не без этого, но не до такой же степени!» «Не гадом, а гидом!» Это человек такой, кто людей по незнакомым местам водит, красоты показывая. А, теперь понятно. Ещё одна чудная профессия, прям как дегустатор ваш. Во-во. Им тоже, кстати, поработаешь сегодня, если знаешь хорошие кабаки с вкусной едой. Хорошо, что с вами поехал. Вы, ежели ещё какие приятные работёнки припомните, сразу мне предлагайте. А места такие знаю. Как же не знать-то? С чего начнём осмотр столицы? Так можно из красот? Их у нас хватает. Только я в н а ч а л с рынка у средних ворот. По мне это сердце Гротилии. Там, а вся жизнь зарождается. у ж е по другим местам из неё ручейками утекает. Храм Даркана-Вершителя ещё. Но тудысь вам пока лучше не лезть. а во дворец и без моей помощи доставят, ежели чего от вас к а н г а н у надо будет. Уговорил. Начинаем с него. Рынок. Все равно, в каком веке или мире, но это место всегда имеет свою неповторимую ауру. Наполняясь эмоциями продавцов и покупателей, он переваривает их, фильтрует и делает нечто особенное, вкусное, сакральное. Горластые торговки расхваливают свой товар. Кухаркер т о р г у ю т с я у лотков с фруктами и овощами, стараясь сбить цену и получить нужного побольше и подешевле. Вон дородные тетушки стоят у палатки приезжего серта, купца, и, не обращая внимания на его разноцветные ковры, с жаром обсуждают последние столичные сплетни. Проплывает барышня. Гордо неся на ш е е плетеный короб с пирогами, а за ней семенит пацаненок с большим кувшином за спиной, из которого он наливает всем страждущим, имеющим мелкую монету, разбавленный апельсиновый сок. Трое стражников, облаченные в коричневую униформу, ледоколами рассекают толпу, грозно хмурясь и показывая всем своим остальным видам, что шутки с ними плохи. не обращая на них никакого внимания, местный городской сумасшедший, сверкая худым телом через большие дыры в затасканном балахоне, что-то вещает про конец света и грехи. С краю над площадью натянут канат, по к о т о р о м у идет девчушка в ярких цветастых шароварах и закрытым повязкой лицом. Зрители аплодируют ей и подбадривают шутливыми выкриками. Ну что, ваш милсердие, «Чуете?» — спрашивает меня патлок, держащий на коротком поводке пирата. «Чую!» — отвечаю ему, вдыхая носом смесь ароматов, что наполняют воздух под самую завязку. «Свободой пахнет!» «А то! Это сейчас уже половина разошлась, а с отрица ещё интереснее!» «Не удерживаюсь и покупаю большое яблоко». с удовольствием вгрызаясь в его красный бок. Иду, погружаясь в толпу и постепенно становясь частью ее. Прав был Болтун. До этого я, сидя в тюрьме или в поместье, еще не чувствовал жизнь, нрав города, его душу. Сейчас же прошлые воспоминания Ликкарта смешиваются с моими впечатлениями, и мне нравится это место». Где-то через час прогулок уже ощутил себя полноценным вертунгцем. В животе заурчало от голода. Обратился с этой проблемой к Патлоку, и тот радостно потянул меня в сторону одной из многочисленных, состоящими под открытым небом столами, забегаловок. Хозяин выбежал из кухни и, долго раскланиваясь перед знатным ритганом, принял заказ. Усыпанная приправами большая толстая пицца в мгновение ока появилась вместе с запотевшим кувшинчиком холодного белого в и н ц а а под стол была водружена полная свежего парного мяса миска, которой пират очень обрадовался, судя по довольному чавканью и урчанию. Хорошо. Уже ухотя хотел расплатиться с хозяином заведения, но тот ни в какую не захотел брать денег. «А ч т о ж вы удивляетесь, Ри Ликард?» начал давать пояснение Болтун, как только мы отошли на приличное расстояние. «Вы ж Фельману сейчас такую рекламу сделали, что он одним днём всю месячную выручку перекроет. И завтра тоже. Сам р и д г а н Ладомолеус, известный гратилийский вор, не побрезговал столоваться. Значит, место стоящее». «Хм...» Откуда он меня в лицо знает? Так на рынке все про вас знают. Кто не умеет ушами шевелить, собирать информацию, тот прогорает быстро. Что-то я никакой настороженности и негатива к себе не почувствовал. от чего ж ему быть-то? Не душегубец какой-нибудь? Ловкачей здесь алюбят. Тем более его сияющее величие лично вас простил от тюрьмы, избавив. Если сам Канган з в е н и ц и л так сделал, то негоже простому борга нос воротить обвинение предъявлять. Так что вы тута знаменитость похлещей девки бородатой из балагана. Они с полрундины назад приехали и... Неожиданно Патлок осёкся и тихо продолжил. Нехорошо! «Следят. Двое лоботрясов? Ксинтов?» Так же тихо отвечаю ему, пытаясь подтвердить свои подозрения. «То наши будут. За нами мужик деревенский. Уже давно как привязанный от лотка к лотку ходит. Потом его баба сменяет, а её мальчик... Все трое не из рыночных, пришлые. Ясно?» Можешь безопасником знак какой-нибудь дать, чтобы отстали? Могу. Но зачем вам это? Надо. Не будем мешать занятым людям искать со мной встречи. Как уйдут парни, то ты должен будешь с пиратом вернуться обратно в карету. Опасное дело, Риликкарт. Лучше с вами останусь. Нет. Тогда нас на обратном пути в поместье прихватят. Живым только я им нужен. «Делай, как велю». Минут через десять безопасники пропали и з в и д у «Отлично». На у с к а н н ы й болтуном пират стащил с лотка мясника приличный круг колбасы. Я, увидев такое, заплатил потерпевшему, а потом устроил прилюдный разнос недоглядевшему слуге и прогнал его вместе с собакой прочь с моих р и д г а н о в с к и х глаз. Быстрым шагом выхожу с рынка, Иду по широкой улочке, выискивая нужное. Вот. Маленький безлюдный тупичок, в котором развешаны сушиться свежевыстиранные простыни. Прислонился к стене. Жду. Мимо пробегает девка, вертя по сторонам головой. Явно из моей слежки. Видать, упустила объект, а теперь нервничает. Негромко свистнул, привлекая к себе внимание, а потом поманил пальцем, предлагая подойти. здравствуйте с поклоном присела запыхашаяся в м а д м м у а з е л я чего угодно вашему милосердию если чего-то п о д е в и т ь ч е м у делу, то за несколько пусть тебе их платит тот, кто нанимал, недовольно перебиваю е ё Мне что до ночи по рынку шляться, пока вы придумаете как подступиться быстро зови главного Через несколько минут закрыв выход из тупика, Останавливается неприметная карета. Отворяется дверь, и я быстро прыгаю внутрь. Кроме меня сидят еще трое мощных людей. Долго возитесь. Первым начинаю я, не давая им и рта раскрыть. Уже три раза отрывался от своих опекунов, н а вы мух считали. Дело в вашем слуге. Дело в вас. И слуга в одиночестве долго ждать не будет. Надеюсь, не на полдня поездка. «Нет, Реликард, тут совсем рядом. Позвольте повязать повязочку на глаза. Немного виноват, — отвечает один из них. Позволяю. Вот чего я больше всего видел в этом мире, так это повязочек. Хорошо, что сейчас хоть без наручников и кляпов. Дорога действительно оказалась короткой, и теперь сижу в непонятном помещении всё так же с завязанными глазами». «Не находите, л и к а р д что все очень странно?» Раздается за спиной немолодой голос. «Я бы сказал, что очень тухло», — отвечаю в том же тоне. «Посредник передал вам мои претензии?» «Да, но ответов не получил на свои вопросы, и поэтому я здесь. Слушаю внимательно ваши оправдания». «Нет, л и к к а р д хмыкнул незнакомец, перейдя на «ты». «Сейчас самое время тебе оправдываться и умолять сохранить жизнь. Почему ты до сих пор считаешь, что можешь стать канганом?» «Потому что умею находить выходы из положения». После дороги Хирга смог убедить не только Присмера, но и самих Согерта со Звейницилом, что боги меня переродили, и я раскаялся. Теперь я всей душой и телом служу им. Более того, рассказал о ваших планах захвата свободного вертунга через меня и пообещал вывести на теней бесцветного, внедрившись в ваше братство. Интересно, но не думаю, что они тебе поверили. Поверили, после того, как нашел личную официальную печать Кангана. «Так это ты сорвал долго планируемую акцию? Ты хоть знаешь, сколько лет мы подводили уборщика к кабинету Кангана?» «Не знаю и знать не хочу. Был выбор, который я сделал. Извините, что не посоветовался. Что-то никого из братства рядом не наблюдалось», — ехидно добавил вслед. «К тому же мне выгодно, чтобы печать осталась нетронутой. Разгребать проблемы, став Канганом, не намерен». «Подожди». После небольшой паузы продолжил представитель Совета Теней. «Я хочу понять логику твоих действий». «Все просто и сложно одновременно. Теперь я нужный у трона человек. Не гратилийский вор и подлый изменщик, а благородный ритган, рискующий жизнью ради государства». Это поможет мне возобновить отношения с Акангандой и Рисией, как только оправдаюсь перед ней подобным образом. И заметьте, в моих планах развернуть борьбу с вами так, что Звейницилу ничего не останется, как терпеть мое присутствие рядом с доченькой. Охмурить эту зазнавшуюся овцу и Рисию во второй раз смогу так же легко, как и в первой. В результате уверен, стану ее мужем. Ого, р е л и к а р т признаться о таком повороте дел даже мыслей не было будем естественно проверять ваши слова но даже если они и ложь то прекрасно оформлены ваши дальнейшие действия рассказать о сегодняшней встрече с вами выясните очень долго выходили на меня насторожив советника безопасности не помню где слышал Но фраза понравилась «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Прямо мое положение. Каждый из вас знает, что я работаю на противника, поэтому будет, естественно, слежка с обеих сторон, на которую все будут спокойно реагировать. Мои частые исчезновения или странные встречи ни у кого тоже не вызовут никаких подозрений. Так на кого на самом деле вы будете работать? На себя. На будущего Кангана. От теней пока не поступило никаких интересных предложений, подкрепленных не только пустой болтовнёй, но и делом. п о в т о р е н и е прошлого провала мне не хочется. «Я понимаю вас», — уже с лёгкой ноткой извинения ответил голос. «К сожалению, в Вертунге влияние братства невелико. Очень хорошая служба безопасности и вера людей в государство на уровне. Это временно. Нам найдётся, что вам предложить. Хотя уже сейчас могу сделать маленький жест примирения. Ваш надсмотрщик. Патлок? Он из когорты Присмера. Если хотите заменить, то не стоит. Легко управляем и самонадеян. Именно такой мне и нужен на данном этапе. Да? Ну, как знаете. А сейчас самое время расстаться. подумать мне особенно до новых встреч кажется что я в ваших краях надолго до новых взаимовыгодных встреч переспросил я выделив ключевое слово только так и не иначе реликард вскоре меня высадили в том же тупике где и забирали я быстро прошел к месту парковки нашей кареты а т л о к б о л т у н расхаживал вокруг неё, нервно сжимая э фес своей сабли. — Ну как, ваш милсердие? — увидев, кинулся он ко мне наперегонки с пиратом. — Нормально, парни, нормально. Валим домой.